И теперь некоторая часть населения не понимала или не хотела понимать. Но молодежь Западной Белоруссии и Польши, впервые услышав их от советских воинов, подхватывала на лету, переделывая на свой лад, начинала петь всюду с юношеской восторженностью. Владислав Михальский растерянно перекладывал тяжелую корзинку из одной руки в другую. «Как его Галинка...» а он уже давно считал ее своей, может петь такие скандальные песни. До сего времени он считал настоящими панами не только себя и своего отца, но и всю семью Седлецких, а в особенности мать Галины стасю Седлецкую. Она-то была настоящая пани, дочь каких-то давным-давно разорившихся помещиков и очень гордилась своим происхождением. А ее дочка... Такие песни распевает. «Почему ты, Галина, не показываешься?» — тихим голосом спросил Владислав и поставил корзинку на подоконник. В ответ ему снова раздались въедливые, оскорбительные, как ему казалось, слова песни. «Может тебе стыдно глянуть мне в очи за ту поганую песню, за твой болтливый язык?» «Это мне-то стыдно!» «Это у меня болтливый язык, да?» Снова раздалось из комнаты. В створке окна показалась хорошенькая полудетская личика. На щеках девушки, как и на выглядывавшем из корзины яблоки, рдел огненный румянец, а в складках ярких розовых губ и в блеске рассерженных карих глаз был неподдельно лютый ребячий гнев. «Это моя песня поганая!» А думаешь, притащил орех в починку до червивых яблок корзинку, в окно лезет, не спрося, как то замаранная порося. Да еще такими словами кидается. Эть, на вот, собирай, а я и руками до твоих яблок не притронусь. Вслед за такими словами маленькая в башмаке с деревянной подошвой Сильная, голая, до колен ножка Сковырнула подарки с подоконника Перевернувшись в воздухе Корзина из сухих прутьев С треском грохнулась на землю Крупные спелые яблоки И мелкие орешки Покатились по притоптанной у окна дорожке И рассыпались в запыленной и пожелтевшей траве Все это произошло так неожиданно то мужчины не сразу смогли опомниться. Повернув головы, сидели как идолы с открытыми ртами. Первым пришел в себя Владислав Михальский. Судорожно сжав кулаки, он рванулся к окну, но там уже никого не было. Постояв немного, натянул конфедератку почти до самых глаз и, нагнувшись, стал торопливо собирать раскатившиеся яблоки. Э — Э-э-э, глухо произнес Юзеф, — вот, дорогой братка Олесь, я тебе говорил, чему могут научить твою дочку советы. Русский лейтенант учит под и на канале, а русская учительница занимается с ней в комнатах пана Гурского. Там у ворот я каждый день вижу коня того лейтенанта, начальника заставы. «И ты дозволяешь своей дочке дружить с этой учительницей, как будто не знаешь что у большевиков-москалей все бабы общие! Помолчи!» С глубоким внутренним напряжением не проговорил, а как-то выдавил из себя Седлецкий. «А чего я стану молчать?» Михайский, кряхтя, поднялся с крыльца. Опираясь на ореховую трость, стараясь поймать взгляд Олеся, продолжал. «Чего мне молчать?» «Ты мне рот не заткнешь. Дочь твоя Михальских осрамила, а я должен молчать?» Говорю, закрой, Юзеф, рот, выступление рявкнула лезь, и поднялся во весь свой огромный рост. Длинные усы его снова дрогнули. Видно было, как дрожит его от подбородок и горят остановившиеся под опущенными бровями глаза. — Ты не чепляйся, Юзеф, человеку! — вмешался Иван Магницкий, едва сдерживая смех.